Глава двадцать четвертая. Звонившая Кате девушка, как примерная школьница, ждала ее у входа в редакцию. — Здравствуйте. — Здравствуйте. Журналистка оглядела незнакомку. Маленькая худышка с тонкими и не загорелыми ручонками. Наверное, одна из тех зубрилок, кто боится сходить на пляж и бросить учебники. Представьтесь, пожалуйста. — Таня Рубашкина. — пролепетала та. Катя подавила улыбку. — Слушаю вас, Таня. Абитуриентка побелела от волнения. «Я люблю читать детектива». Зорина хотела было перебить ее и направить разговор в нужное русло, но передумала. Вероятно, эта фраза имела значение для их разговора. «Понятно. Я это к чему?» Таня приняла сжимать и разжимать руки. «Мне нравится следить за сюжетными линиями и вычислять убийцу». Катя рассмеялась. «То есть вы хотите сказать, что знаете, кто преступник?» Её собеседница смутилась ещё сильнее. Нет, просто я подумала, если их убили, то убийца должен работать в этом учебном заведении. Только работающие там могут свободно ориентироваться во всех лабиринтах университета. Зорина потрепал её по плечу. Логично. Неделю тому назад я шла по коридору, продолжал Рубашкины. Ко мне подошёл некий мужчина, представился преподавателем и предложил мне помощь с поступлением. Я отказалась. Можешь его описать? Таня замялась. «Он маскировался при помощи бейсболки и черных очков. Это и удивило меня. Такой маскарад не вызывает доверия». «Вы правы», — кивнула журналистка. «Как у вас со временем? Сегодня я свободна. Только что сдала экзамен по математике. Первая. Успешная. На пять. Тогда поехали в милицию». Катя решительно взяла ее за руку. «Ничего не бойтесь, вы все правильно сделали. Она достала мобильный и набрала номер своего шефа. Чтобы предупредить его, ей надо отлучиться по важному делу». «А так, похоже». Леонид Сомов, по совместительству еще и художник, пытался изобразить портрет человека, предложившего Тане Рубашкиной свою помощь в поступлении в ВУЗ. «Теперь вроде похож. Слава Богу». Леонид оттёр пот со лба и протянул рисунок киселёв. Посмотрите, даст ли нам это хоть что-нибудь. Павел взял в руки бумагу и нахмурился. Кто бы ни был этот тип, убийца или просто взяточник, промысляющий в стенах буза, он хорошо замаскировался. Думаю, это нам мало что даст, ответил он отшёрнув листок. Наспитый или я такой экипировкой, пожалуйста, можно прилегать к ответственности. Гиблое дело. Зря вот так Возразила Катя, заметив слёзы, в глазах у Тани всей душой желавшей помочь следствию. "Я бы на твоём месте поработала в этом направлении, но по суди сам". Она передвинула к нему стул. "Этот мужчина наверняка предлагал свою помощь многим девушкам. Если мы отошём ещё несколько человек, его портрет может получиться более точным, добавятся новые детали". "Она права", вступился за жену Константин. "Кроме того, у нас всё равно нет других приложений". Им повезло. Они приехали в университет в экзаменационный день. Абитуриенты сдавали первый вступительный экзамен, поэтому в сборе были практически все. Оперативники принялись за дело и вскоре подошли к стоявшему в стороне Киселёву, ведя за собой пятерых девушек. Им он тоже предлагал свои слуги. Они отказались. «Таня говорил о визитке», — Катя обратилась к девочкам. «Он давал вам свою визитную карточку». поступавшие закивали, полезли в свои сумки. Вот они. Интересно. Киселёв взял в руки картонные квадратики. Шапшников Сергей Васильевич, доцент кафедры экономики, хмм, рабочий, домашний и мобильный телефоны. Он перевернул визитку. А тут от руки читаю: место встречи парк университета, возле маленького фонтана. Зоринов, пожалуй, причями. Довольно-таки рискованно с его стороны, если это действительно Шапшников. Павел кивнул. "Смелость, айда на кафедру. Девочки, идёмте с нами". "Да, я действительно Шапшников". Маленький толстый мужчина, даже приблизительно не похожий по описанию на незнакомца в бейсболке, растерянно смотрел на оперативников. "А в чём дело?" "Это ваша визитки?" Павел протянул покрасневшему преподавателю карточки. Тот взял их дрожащими руками. "Угу, да, мои. Откуда они у вас?" Киселёв проговорил: "Прозвоните с нами, пожалуйста. Ну с какой статьи? Вам всё объяснят". Шапшников заертачился: "А объясните сейчас". "Хорошо". Оперативник сел на стул. "Эти визитки были розданы абитуриенткам неким преподавателем кафедры экономики, называвшимся вашим именем". Краски на лице доцента менялись с невероятной быстротой. "Мм, зачем он это сделал? То он предлагал девушкам свою помощь по поступлению?" Сергей Васильевич вспотел так, что пышные волосы повисли слепшимися лохмами. «Это не я. Я не делал этого». «Охотно верю», — Павел сделал шаг к двери. «И все-таки мы просим вас проследовать с нами. Мы просто обязаны провести опознание. Я не поеду». Константин вышел вперед. «Если это не вы, чего же вам бояться?» — ехидно спросил он. Шапошников кивнул и кинул на него убийственный взгляд. «Действительно, вы правы. Я поеду с вами». В оперативном отделе нашлись и темные очки, и несколько бейсболок разных цветов, в том числе и черного. На дворе стояло лето, и многие сотрудники укрывали головы от жарких лучей солнца. Вещь сначала показали девушкам, подтвердившим их схожесть с теми, в которых был подозреваемый. Затем раздали их трем стажерам и Шапошникову, и пригласили абитуриенток на опознание. «Его здесь нет», — уверенно ответили девушки. «Мы в этом не сомневались». По окончании эксперимента Шапушникова привели в кабинет Киселёва. Ваше присутствие где-либо не подтвердилось, сообщил ему Павел. Приносим свои извинения. Доцент отмахнулся. Ничего страшного. Но как вы объясните факт, что у преступника оказались мои визитки? Сергей Васильевич, оперативник приблизился к нему поближе. А где можно раздобыть ваши визитки? Шупников пожал плечами. Э, в моём кармане, на моём рабочем столе, они там лежат. Киселёв улыбнулся. Карман исключается, остаётся стол. Экономист вздохнул руками. Я понимаю, куда вы клоните. Но в мой кабинет не заходит кто попало. Он смахнул каплю пота, повисшую на кончике его носа. А вы хоть-то взяли свои? Хм, то есть ваши, сказал Киселёв. Этого не может быть. поэтому я и не спрашиваю вас, кто, по-вашему, мог это сделать». Сергей Васильевич кивнул и тяжело поднялся со стула. Э, «Если я вам больше не нужен, спасибо». Киселев проводил его до двери. «Если вы понадобитесь, с вами свяжутся». Доцент усмехнулся. «Не обещаю, что буду у этого момента ждать с нетерпением». «От вас этого никто и не требует». Оперативник аккуратно закрыл за ним дверь и повернулся к Константину. «Что ты думаешь по этому поводу?» Наверно, то, что и ты, скворцов приподнял брови. Нам предстоит большая работа. И, естественно, на одном шапшнике мы не остановимся, свои так свои. Вот то устроим опознание для всех преподавателей и технического персонала университета, более или менее подходящих под описание этого неизвестного. Товарищ вздохнул. И новых я не вижу. Когда начнём? С этой минуты. Павел потянулся с барсеткой. Скворцов понял его без слов. Если к девочкам подходил работник университета, его следовало обнаружить и задержать как можно скорее. В подобных учреждениях информация распространяется со скоростью звука, поэтому преступник может скрыться в любую минуту.